Глава семнадцатая. Нехороший. Ярко, полное свершение, успехов и небывалых авантюр жизнь генерала вот-вот оборвется, став жертвой свершения чужих мотивов. Но сейчас, за мгновение до этого, взгляды Картера и Стоуна все же пересеклись. Говорят, глаза отражения души человека. В безучастных, черных как мгла глазах Дэвида Не было ничего, даже отдаленно напоминающего внутреннее духовное естество. Только скупое слепое презрение. Картер, Дэвид. Они смотрели друг на друга, цепляясь за каждую деталь, за каждые жесты содрогания мышц. Казалось, в этом повисшем незримом, но предрешенном противостоянии не было никакого смысла. Однако генерал, похоже, Наконец смог обрести желаемые ответы на все терзавшие его душу вопросы. Как слайды из киноленты, в сознании обоих проносились эпизоды давно минувших дней. Все началось с несколькими месяцами ранее, когда после внеочередного дежурства Дэвид завалился в бар Келья на верхней палубе Амелии. Это было излюбленное место для офицеров и руководящего состава станции. Панорамные виды на окружающую космическую даль, современная гудящая музыка и неоновый бар изрядно взвинчивали ценник в этом заведении, так что даже состоятельные служащие старались появляться здесь лишь по особенным случаям. Для Дэвида этот день был именно таким. Только что пришло сообщение о кончине его отца в одном из земных госпиталей. И сержант не нашел лучшего способа примириться с утратой, как залить свое горе добротным алкоголем. В стремительном, бурно меняющемся мире трагедии, пожалуй, единственный действенный стоп-кран, заставляющий нас на секунду остановиться, отвлечься от рутинных дел и взглянуть на свою жизнь со стороны. «На его месте мог быть я. На его месте вскоре буду я». Эти фразы невольно возникают в головах сопричастных, И не всегда добровольно покидают нас, не найдя должного отклика в страдающей душе. В таком случае попросту не остается иного выхода, как попытаться отвлечься, заливая свое взбудораженное сознание доброй порцией крепкого алкоголя. «Не помешаю?» Голос незнакомого мужчины прервал размышления сержанта, пропускающего очередную рюмку за барной стойкой. «Конечно». Равнодушно согласился Дэвид, указывая незнакомцу на свободный соседний стул. Этим таинственным гостем был главный бригадир Курт Вейт. Его жалование было несоизмеримо малым для открытия своего дела или покупки усадьбы на одной из новоосвоенных планет, но зато вполне достаточным для того, чтобы проводить в этом баре едва ли не все свободные вечера. Собственно, иных вечеров вот уже вторую неделю у Кувейта попросту не было. Смерть и ее неизбежность стали поистине удивительной точкой соприкосновения этих двух, казалось, абсолютно противоположных характеров. Курту его образом жизни оставалось в лучшем случае два десятка лет жизни, в то время как молодому сержанту до этого было еще достаточно далеко. Однако перед ним постоянно мелькал другой пример обреченного старика. Извечный учитель и наставник генерал Картер, в коем невольно Дэвид видел отражение своего грядущего будущего. Служба на корпорацию, преданность и слепая вера не имели никакого значения в вопросе получения препарата бессмертия. Каждый год умирали сотни — Тысячи работников, которым попросту не давали шанса стать частью привилегированной бессмертной семьи. Таких, как отец Дэвида. Таких, как сам Дэвид. И это пугало. Пугало всех. Но преодолеть страх в одиночку для любого являлось непосильной ношей. Вдвоем же, в расслабленной атмосфере непринужденного общения, слово за слово стали появляться удивительные идеи и размышления. на корабле есть дамочка одна реана соорс после очередной рюмки курт переключился на новую тему мы с ней периодически ну, это дружим кувэйт захохотел заразительным смехом неприкрыто подмигивая молодому солдату после чего курт перешел на шепот вплотную приблизившись к сержанту в общем она знает людей из подполья «Изадиты, они, знаешь, ребята нормальные, чтобы про них не заливал твой старик». «Они против власти, против солдат», — начал было возражать Дэвид. «Не-не-не», — не, тут же прервал его собеседник. «В том-то и дело, что они против несправедливости. Изадитус, чтобы бы хравенство». Курт на мгновение забылся и перешел на крик, но Дэвид тут же поспешил его утихомирить. Сбавив тон, Кувейт вновь продолжил. «В общем, они могут нам помочь. А мы им...» «Как?» — Дэвид явно заинтересовался услышанным. «Лиана говорит, что во время последнего восстания они захватили лабораторию. Там было больше сотни доз. Конечно, они же вроде как против бессмертия и всё такое. Так что могли попросту раздолбать всё это к чертям». Но победа в войне куда важнее маленького спектакля идеалистов. Так что они все сохранили. В нашем мире препарат — самая дорогая валюта. Так что они начали переманивать на свою сторону влиятельных смертных, распуская свои щупальца во все уголки Вселенной. И теперь у них глаза повсюду. Повсюду, кроме Амелии. Здесь место ставленников пока еще вакантно. Дэвид вплотную наклонился к Курту и едва различимо прошептал ему на ухо. Попахивает изменой. «Даже если и так, то это запах вечной жизни», — равнодушно парировал аргументы собеседника Курт и опрокинул очередную рюмку. Дэвид последовал примеру и тоже закинулся стопкой алкоголя. После чего, еще более расслабленным и слегка смазанным голосом, продолжил. «То есть...» Продолжал Дэвид. Паузы между словами подвыпивших мужчин становились все больше, а разговор менее связанным. «Изадиты, ярые противники бессмертия, предлагают, как ни парадоксально, бессмертие. За помощь в борьбе с тем же бессмертием!» Дэвид рассмеялся от абсурдности озвученной им фразой. «Дэвид, Дэвид!» Курт, также сбиваясь в словах, поспешил возразить. Эти лозунги, девизы, агитация — это всё для молодых, для зелёных необстреленных мальчишек. Мы-то с тобой знаем, что всех волнует только власть. Власть, деньги, влияние. Курт вновь перешёл на опыт и в очередной раз вплотную прижался к собеседнику. Я слышал, что их боссы, этих изодитов, тоже бессмертные все как один. Типа фоточки даже есть дамы одной, которая у них там в боссах была в конце прошлого века. И недавно её опять видели в Нью-Йорке в серой зоне. Ничуть не постарела. Ни на грамм. Так что все эти великие идеи — просто ширма. Ширма для власти. Если у тебя есть голова на плечах, то можно неплохо подняться. Ну так и чего же они хотят? Конкретно? Сержант все же не спешил менять тему разговора. «Да какая разница? Главное, что не нас. Им нужны наши боссы, а мне нужно бессмертие». С последней фразой Курт с грохотом завалился на барную стойку и в полудреме захрапел. Казалось, эта встреча могла бы так и остаться лишь мимолетным эпизодом в череде случайных знакомств обоих. но те темы, которые были затронуты, настолько крепко впились в сознание, что это нельзя было попросту забыть и игнорировать. С каждым вскриком руководства, с каждой несправедливой оценкой, в головах этих двух отчаянных все отчетливее зрело понимание неминуемости уготованного им пути. Так Курт и Дэвид стали работать на изодитов. Благодаря Лиане Сонорс они оперативно получали актуальные инструкции и указания прямиком из штаба повстанцев. Конечно, не обходилось и без эксцессов. Так, в момент очередной встречи Кувейта с Лианой их заметил один из молодых инженеров, майки из звена БЦ-7515. Но благо парень не понимал того, что видел, и от него удалось сравнительно легко откупиться. разрешением на ношение черного берета в обход существующих инженерных формальностей. Спустя чуть меньше месяца тесного взаимодействия, наконец, был готов план грядущей дерзкой операции. В день празднования 300-летия бессмертия на станцию Амеля согласно опубликованному пресс-релизу, должно было прибыть все руководство корпорации Эджи. Виктор Росс, Марк Кларсон и милиса Ричардс, а также несколько легатов. Вместе с тем, реальный интерес для повстанцев представляли лишь первые трое, так как легаты были попросту избранными бюрократами и не имели нужных ополчению ресурсов. Поэтому для них отводилась трагичная участь стать наглядным примером для устрашения политиков земной республики. Что же касается руководства Эджи, то их необходимо было брать живыми, и лишь в исключительном случае ликвидировать, дабы не плодить уцелевших «Мстителей» с колоссальными возможностями для возмездия. Непосредственно сам план состоял из шести ключевых этапов. Первым шагом Курт, пользуясь своим положением, должен был подкупить или заставить одного из инженеров вывести из строя резервное питание станций. Вторым шагом Дэвиду следовало обезвредить этого инженера, дабы тот случайно не проболтался о своем поступке, попутно сорвав все планы повстанцам. Третьим шагом Курт в заданное время должен был самолично отключить основное питание станции, а Дэвид заглушить все радиочастоты, используя служебный протокол радиомолчания «Враг среди нас». Четвертым шагом, лишившись всех защитных механизмов, станция должна была стать легкой добычей для десантного отряда из «Адитов» на корабле «Андерворд», которому в считанные минуты предстояло взять под контроль служебные доки. Пятым, одним из ключевых этапов, Дэвид должен был проконтролировать эвакуацию руководства «Эджи», которая, согласно протоколу, должна была привести всех высокопоставленных гостей на служебный уровень номер два. Там ему предстояло всеми правдами и неправдами задержать эвакуацию вплоть до прибытия штурмового отряда из Адитов. Наконец, заключительным, шестым шагом, вся группа с пленными эвакуируется на том же корабле «Андерворд», После чего, уже будучи на Земле, Дэвид и Курт получают заветные препараты бессмертия, а изодиты — все козыри на руках в грядущих долгих и рутинных переговорах. При должном исполнении этот план не предполагал наличие каких-либо жертв. Инженера необходимо было оглушить, а охрану — обезвредить стремительным появлением штурмовой группы. В идеале про деяния Дэвида и Курта никто бы не узнал. И их можно было бы обвинить разве что в некомпетентности, позволившей врагу похитить видных деятелей корпорации. Так что подобный расклад их вполне устраивал. Конечно, истинной правды они не знали. Иначе был бы велик риск того, что они попросту соскочили бы, не желая пачкать руки в крови. Но Карлосу торасу командиру штурмовой группы, приказы были отданы более конкретные и правдивые. Ликвидация легатов, охраны и всех тех, кто возникнет на пути достижения поставленных целей. Наступило 12 января 2326 года. День празднования 300-летия изобретения препарата бессмертия Все шло по плану. Кувейт подкупил одного из инженеров звена РК-13, чтобы тот во время монтажа иллюминации повредил резервный кабель. Тот справился с поставленной задачей на ура и после утреннего собрания отправился на штатный осмотр нижней палубы, где его уже поджидал сержант Дэвид Стоун. Резким ударом со спины он вырубил бедолагу, и тот без сознания свалился на пол. После этого Дэвид вколол ему сильнодействующий неотроп, который должен был стереть бедолаге воспоминания о последних нескольких недель. Разобравшись с ненужным свидетелем, Дэвид направился к главному доку на торжественную встречу руководства, где, собственно, начались первые сюрпризы. Из руководства прибыл лишь Марк Кларсон, да и тот с дочкой. В результате службы безопасности корабля разделилась, и Дэвид был лишен возможности контролировать пути эвакуации Кларсона и, как следствие, гарантировать его захват штурмовой группой. Пока он терзался мыслями о том, как вернуться в игру, сопроводив Кассилию до ее каюты, Курт Вейт также изрядно нервничал, находясь в банкетном зале в окружении капитана корабля Джозефа Оуэна и главы службы безопасности генерала Картера. Время поджимало, а ему необходимо было отключить электричество на борту. Но благо своевременное обнаружение тела инженера на нижней палубе подарило Курту возможность ускользнуть и осуществить задуманное. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Генерал, заметив странное поведение бригадира, приставил к нему надсмотрщика. Одного из солдат, незримо следовавшего за Куртом до самого уровня 6.2, на котором и предполагалась диверсия. Последним, что передал солдат по рации, было «Следую за объектом на уровень 6.2». После этого весь план дерзкой операции мог бы закончиться, так толком и не начавшись, если бы не Дэвид. Естественно, он услышал донесение по рации одного из своих сослуживцев и, несомненно, знал, что должно было произойти на указанном уровне. Оставив отряд у каюты Кассилии, он стремительно бросился на служебный этаж, в рьяной попытке предупредить Курта. Он переключил передатчик на скрытую изодитскую частоту и отправил короткую радиограмму Курту. «Первый ответ у нас проблемой Но ответа не было. Спустя еще несколько минут он, практически бегом передвигаясь по служебному уровню, Наконец, увидел в конце коридора силуэт солдата, держащего на прицеле кого-то, вскрытый за поворотом частью уровня. В этот самый миг Курт, по всей видимости, закончил со своими приготовлениями и соизволил ответить на предыдущее послание сержанта. — Слушаю. Стоун, что надо? Я почти закончил. Голос Куэйта раздался звонким мехом по всему коридору так, что Дэвид услышал послание товарища раньше, чем оно прозвучало из рации. Выхода не было. Теперь солдату, стоящему между ними, было известно, что Стоун к этому также причастен. Едва не рефлекторно, Дэвид выпустил автоматную очередь прямиком в спину молодому бойцу. Тот упал замертво. Сержант медленно подошел к убитому и незамедлительно включил сигнал «Враг среди нас» на его рации. Кувейт растерянно смотрел в его сторону, толком не понимая, что происходит. Дэвида переполняли гнев и ярость. Он, едва сдерживаясь, выкрикнул в сторону Курта. «Ворубай свет, идиот! Чего стоишь?» Бригадир, не желая испытывать терпение молодого бойца, Тут же серии взмахов по приборной панели начал каскадное отключение питания на станции. Отсек за отсеком судно погружалось во тьму, и, наконец, свет погас и в коридоре. Одновременно с этим в шлеме Дэвида загорелась голубая подсветка на уровне глаз, и из-под ствола автомата яркий пучок света направился в сторону Курта, осветив его слепящей вспышкой. «Убери ствол, я ничего не вижу!» Выкрикнул Курт, но Дэвид не мог этого сделать. Вместо солдата, не сумевшего уберечь руководство, он превратился в кровожадного убийцу и предателя. Единственный свидетель которого стоял прямо напротив него. Дэвид был солдатом, обученным принимать сложные решения и даже убивать при необходимости. И сейчас такая необходимость была для него очевидной. Он спустил курок. и череда свинцовых пуль изрешетила бригадиры и расположенный прямо за его спиной электрический щиток. «Так, соберись, еще можно все исправить», звучал голос в голове Дэвида, и он бросился к ближайшему выходу с целью найти кортеж Кларсона и проследить за выполнением оставшихся стадий плана. Добежав до межуровневой лестницы, он хотел было вызвать Картера, но, услышав отрывистые гудки на всех частотах, С досадой осознал, что сам же заглушил связь, и теперь найти Кларсона не удастся. Дэвид на секунду впал в ступор. Словно парализованный, он не мог ни шевелиться, ни говорить. Только мысли с умбурным несвязанным вихрем роились в его голове. Вместе с тем, подобная пауза помогла ему понемногу прийти в себя. Ведь за ним не было ни погони, ни стрельбы. Не было никаких предпосылок для паники. И Стоун, взяв себя в руки, решил действовать решительно и безотлагательно. Для связи со штурмовой группой изодитов использовались сверхвысокие частоты, которые не глушились стандартным протоколом и от того идеально подходили для сложившейся ситуации. Естественно, общение с изодитами не предполагалось вести в режиме диалога, ведь ответив, они могли себя выдать. Однако Дэвид знал, что те непременно получат его сообщение, и посему поспешил сообщить им новые вводные. «На судне объект Б-3, дробь 2». Не в состоянии придумать более лаконичного позывного для дочери Кларсона, Дэвид выдал в эфир. «Встречайте на точке Т1. Десять минут». С последней фразой он бросился в сторону гостевых кают, в надежде воплотить в жизнь задумано и получить дивиденды от предоставления повстанцам не менее важной заложницы дочери Марка Кларсона. К сожалению, надежды Дэвида не оправдались. И в момент его передачи штормовая группа Карлоса тороса только швартовалась в служебном доке Амелии и оттого не могла получить его послание. Но сержант, конечно, этого не знал. Убедить стражей Каиша Яки эвакуировать Кассилию также оказалось непростой задачей. Видя нежелание Юки покидать гостевой уровень, Стоун пошел на хитрость, имитируя импровизированный разговор по рации со служивцами. В тот момент он получил возможность полностью задействовать всю свою фантазию. «Так, плохие новости. На нас напали. Судно обесточено. Генерал предположительно погиб. Так что нам надо убираться. После таких слов юки ничего не оставалось, как всерьез отнестись к озвученной угрозе. Однако не все было гладко, и страж, будто каким-то магическим образом предчувствуя засаду на нижних уровнях, предпочел двигаться через банкетный зал. Это вызвало заметное раздражение Дэвида, но не в силах повлиять на ситуацию, он был вынужден согласиться, лишь попутно сообщив о своем новом маршруте из изодитом, опять же в максимально понятном виде. Ведь кодовых фраз для таких ситуаций у них заготовлено не было. тенец вылетел из гнезда. Запрашиваю орла на ужин. Повторяю, орла на ужин». Как ни странно, но это сообщение теперь уже нашло своего адресата. Командир группы изодитов Карлос Торрес, ожидая в засаде на нижнем уровне, изрядно заинтересовался полученным посланием. Раздав указания, он отправился на перехват к банкетному залу. «Тони, ты с отрядом за мной. Похоже, у нас появилась новая цель. Поднимемся по другой лестнице. Рико, вы здесь. Ждете согласно плану». Конечно, не Карлос, не ни Дэвид, никто бы то ни было другой в тот момент не мог представить, что все происходящее уже давно идет не по плану. Таинственный вирус Тенебрис вырвался на свободу и все отчетливее начинал диктовать свои новые правила. Вся группа Карлоса под руководством Рико погибла на нижнем уровне. Группа Дэвида подверглась атаке в банкетном зале и также понесла ощутимые потери. Именно в тот самый миг для всех стало очевидным, что теперь каждый сам по себе, и дальнейший план отныне у каждого свой. И у Дэвида он был. Его задачей было любой ценой вывести Кассилию к повстанцам, только так он мог компенсировать все то, что успел сотворить со своей жизнью. Поход в банкетный зал, научный уровень, док с пришвартованным судном повстанцев. Он делал все, чтобы ускорить встречу с ними, но было поздно. Почти все они к тому времени уже были мертвы. Сейчас же, оказавшись на базе в Эль-Пасо, в компании сразу двух наследников корпорации, Дэвид вновь ощутил силы для реванша. База вовсю эвакуировалась, персонал и охрана на минимуме, поэтому Дэвид первым же делом отправил шифрованное сообщение из Адитом. Они обещали прибыть с рассветом во всеоружии, так что Дэвиду оставалось лишь слегка подготовиться, заранее позаботившийся о генерале Картере и непредсказуемом Страже юки Конечно, генерал Картер не мог увидеть всего этого в пламени предсмертной вспышки, не мог понять всех деталей и подробностей произошедшего. Но, быть может, ему этого и не надо было. Он понимал, что с самого начала был прав, что не мог победить, ведь враг был у самого его сердца. И осознание того, что пусть и обманутым, но все же не сумасшедшим старик должен покинуть этот мир, давало его душе заветное упокоение. Тело Картера упало без малейших признаков жизни. Дэвид, оглянувшись по сторонам, убедился в отсутствии свидетелей и стремительно направился в сторону каюты Касселии. Пусть мир катится в бездну, но заложница в лице наследницы крупнейшей корпорации всегда будет весомым козырем в рукаве. А Дэвиду, как никогда раньше, козыри были необходимы.